Глава 24. четвертая Позже я снова открываю глаза, но ее уже нет рядом. Меня охватывает ужас. Неужели я все пропустила? Неужели она уехала, а я даже не попрощалась? Но на полу лежит расстегнутая ее спортивная сумка. При одной мысли о том, как Мэйбл повесит ее на плечо и выйдет на улицу, мне становится дурно. Каждую минуту до этого мгновения я должна потратить с умом. Я выбираюсь из кровати и вынимаю из пакета подарки, которые я купила. Жаль, у меня нет оберточной бумаги или хотя бы какой-нибудь ленточки. Придется довольствоваться папиросной бумагой. Я надеваю лифчик, джинсы и футболку и причесываюсь. Почему-то мне не хочется провожать ее в пижаме. «Привет». Мейбл стоит у двери. «Доброе утро», — говорю я, стараясь не расплакаться. Я сейчас. Я спешу в ванную и как можно быстрее иду в туалет и чищу зубы, чтобы поскорее вернуться к Мейбл. Когда я возвращаюсь в комнату, она уже застёгивает сумку. Я тут подумала, что можно завернуть ее в твою одежду. Говорю я, протягивая вазу для родителей Мейбл. Она забирает ее, пристраивает среди своих вещей и уже собирается вновь застегнуть сумку, когда я произношу. «Закрой глаза и вытяни руки». «Разве еще не рано?» — спрашивает она. «Многие обмениваются подарками в канун Рождества». «Но твой подарок...» «Знаю, это неважно. Я хочу, чтобы ты сейчас его развернула». Она кивает. «Закрой глаза», — повторяю я. Она зажмуривается. Я смотрю на нее. Мне хочется, чтобы у нее все было хорошо. Пускай водитель такси окажется дружелюбным, а очереди в аэропорту — короткими. Пусть самолёт минует зону турбулентности, а сиденье рядом будет свободным. Пусть у нее будет прекрасное Рождество. Я желаю ей много счастья. Больше, чем способен вместить в себя один человек. Счастье через край. Я опускаю колокольчик ей на ладони. Мэйбл открывает глаза и разворачивает сверток. «Ты заметила?» — говорит она. «Позвени». Звон долго стоит в воздухе, И мы ждем, когда он утихнет. «Спасибо», — произносит она. «Такой красивый». Она закидывает сумку на плечо, и меня пронзает боль, как и ожидалось. Мы вместе заходим в лифт, и когда подходим к парадной двери, снаружи в белоснежном океане уже ждет такси. «Ты точно уверена?» — спрашивает Мейбл. «Да», — отвечаю я. Она смотрит в окно, кусает ноготь. «Ты уверена, что уверена?» Я киваю. Она глубоко вздыхает, натужно улыбается. «Тогда ладно. Ну, до скорой встречи». Она подходит и крепко меня обнимает. Я закрываю глаза. Совсем скоро, уже через несколько секунд, она уйдет и все закончится. Мы все расстаёмся. Расстаёмся, но никак не расстанемся. Я стараюсь продлить это мгновение. Наше здесь и сейчас. Плевать, что у Мейбл колючий свитер. Плевать, что таксист уже ждет. Я чувствую, как поднимается и опускается ее грудная клетка. Мы все стоим и стоим. А потом она отпускает меня. До скорой встречи, — говорю я, но слова сочатся отчаянием. Я совершаю ошибку. Стеклянная дверь распахивается, впуская мороз. Мейбл выходит на улицу и закрывает за собой дверь. Когда я жила с Джонсоном и Агнес, завтраки мне готовила их дочь Саманта. Каждое утро белый хлеб и яблочное пюре. Мы усаживались на кухонные табуретки и ставили перед собой одинаковые тарелки. Саманта помогала мне и с домашними заданиями. Но помнится, я старалась обращаться с такими просьбами как можно реже. Обычно она принимала стереть лоб и причитать, что учила это миллион лет назад, но в конце концов находила решение и объясняла его мне. Однако я гораздо больше любила слушать ее болтовню о журналах, потому что она обожала о них рассказывать. Я узнала, что такое вождение в нетрезвом виде, потому что Перрис Хилтон и Николь Ричи были задержаны по этой статье полицией. Узнала о свадьбе Тома Круза и Кэти Холмс. И с каждым новым выпуском я все лучше разбиралась в звездах шоу-бизнеса. Я редко видела Джонса и Агнес до школы, потому что они поздно ложились и вверяли Саманте организовывать мое утро. С тех пор она всегда была со мной добра и бесплатно красила мне ногти. У меня больше нет ее номера. А от родителей она давным-давно съехала. Жаль, я не могу ей сейчас позвонить. Я звоню в салон красоты на случай, если она пришла поработать пораньше, но трубку никто не берет. Идут гудки, и в конце концов включается автоответчик. На нём записан ее голос. Она сообщает часы работы и адрес салона. Я хожу по комнате из угла в угол и жду, когда в Сан-Франциско будет 10 часов. Когда у меня наступает час, я нажимаю кнопку вызова. «Это ты?» — говорит Джонс после моего приветствия. «Ага», — отвечаю я. «Я самая». «Где ты?» «В колледже», — повисает пауза. «Ясно». Говорит он: «Отдыхаешь на каникулах с дружками-бедокурами?» «Наверное, он пытается прикинуть, с кем я провожу время и представляет разношерстную компанию сирот и отщепенцев». «Вроде того», — отвечаю я. Надо было как-то подготовиться к разговору. Хотя, по правде, я позвонила лишь для того, чтобы напомнить ему и, быть может, самой себе о своем существовании. Я чувствую, что надо задать вопрос. «Сейчас или никогда?» но в то же время не уверена, что хочу окончательно разрушить то, что осталось от нашей жизни с дедулей. Раньше хотела, а теперь нет. Я собираюсь спросить про Агнес, но Джонс заговаривает первым. «Я все сохранил», — говорит он. «Просто к сведению, нужно оно тебе или нет, но все в гараже. Кровати или холодильника не жди, тут только самое ценное». «Дом пустовал целый месяц, а потом хозяин устроил распродажу, но мы с приятелями, мы все выкупили». Я закрываю глаза. Медный подсвечник, синий-золотой плед, бабушкин фарфор с крохотными красными цветами. «Мы все очень сильно сожалеем», — говорит он. «Мы хотели хоть что-нибудь сделать для тебя». «А что с письмами?» Тишина. Он кашляет. «Они здесь. Хозяин дома отдал нам э, все личные вещи». «Вы можете от них избавиться?» «Это я могу». «Только оставьте фото, хорошо?» «Угу», — соглашается он. «Я сжимаю челюсти от обиды, вспомнив все те фотографии, которые дедуля прятал у себя. Он должен был сесть со мной рядом и показать их мне». Должен был сказать, «Кажется, это случилось когда?» Или «Да-да, я помню тот денек». Должен был сказать, чем я похожа на маму. Должен был помочь мне ее вспомнить. Должен был сделать все, чтобы я ее не забыла. Джонс молчит и снова прочищает горло. «Не знаю, помнишь ли ты, но твой дедушка давным-давно лежал в больнице, а ты жила с нами. Он там чуть не умер». поэтому мы не хотели снова его туда отправлять. Мне хотелось бы сказать, что это было правильное решение. Хотелось бы сказать, что я не понимал, что ему стало хуже. Ох, как хотелось бы. Я делаю вдох, потом выдох. Это требует усилий. Я думала, он болен. А он и был болен. Просто болезнь у него была не одна. Он снова кашляет, я жду. «Иногда очень сложно принять верное решение», — произносит он. Я киваю, хотя он меня и не видит. С таким выводом не поспоришь, но в голове у меня невольно разворачивается другой сценарий, где я знаю, зачем дедули таблетки, слежу за тем, как он их принимает, вожу его к доктору, и тот объясняет, чего ожидать от болезни. Мне нужно что-то сказать, лишь бы не думать о том, как дедули меня подвел и как Джонс подвел нас обоих. Он и сам это понимает». я слышу по голосу. «Счастливого Рождества, Джонс!» Наконец, говорю я, просто чтобы закончить беседу. «Ты что, вдруг в религию ударилась? Если бы твой дед лежал в могиле, он бы сейчас перевернулся». Циничная шутка. Такими они любили обмениваться на нашей кухне. «Просто выражение», — отвечаю я. За окном снова идет снег. Но уже не метель, — Лишь снежные хлопья медленно кружатся в воздухе. «Обнимите за меня Агнессу и Саманту и передайте привет остальным картежникам». Положив трубку, я вскрываю конверт Ханны. Из него что-то выпадает и разворачивается на лету. Бумажная гирлянда из аккуратных белых снежинок. Никакого письма. Просто гирлянда».